Глава одиннадцатая В то утро, когда Озборны прибыли в псовую ферму, шел легкий дождь. От деревьев и кустов пахло свежей зеленью, время от времени из-за туч выглядывало солнце, и тогда цветы начинали сиять всеми красками. На станции их встретил экипаж из полстры и со всеми удобствами доставил к месту назначения. Когда они подъезжали, Озборн сквозь деревья разглядел икрытую красной черепицей крышу и трубы, «Да, это тот самый старый дом, который я когда-то видел», — сказал он. «Чудесный старый дом». Эстер вдыхала сладкий чистый воздух и упивалась доселе невиданной красотой. В Лондоне ее мучило растущее ощущение безнадежности. Она испытывала упадок духа. у божества их обиталище на дюк стрит завтраки, состоявшие из пикши и сомнительного качества яиц, неоплаченные счета — все это сводило ее с ума. Она чувствовала, что дошла до точки. А здесь, по крайней мере, есть и деревья, и свежий воздух, и нет никакой хозяйки, и за жилье не придется платить, хотя бы одной пыткой меньше. На что-то более существенное она и не рассчитывала. Вряд ли этот фермерский дом, в который пустили пожить бедных родственников, может похвастать каким-либо комфортом. Но еще до того, как они переступили порог, Ей стало понятно, что им досталось куда больше, чем они могли рассчитывать. Окружавший ферму старый сад был приведен в порядок, точнее, в продуманный живописный беспорядок. Вьющиеся растения вились, цветы цвели, ветви деревьев привольно раскинулись. Зачерствевшее сердце Эстер дрогнуло, когда они подъехали к кирпичному портику, который чем-то напоминал церковный. Через открытую дверь она увидела притягательный старомодный интерьер, о котором и мечтать не могла. Она ничего не понимала, ни в стоимости вещей, которые отыскала и приобрела Эмили, не знала, скольких трудов ей стоило их найти, поэтому не могла оценить ее усилий, однако видела, насколько гармонично сочетаются эти старинные предметы. Тяжелые стулья, скамьи, лари, казалось, никогда не покидали стены этой фермы и были такой же неотъемлемой ее составляющей, как вековые балки и двери. Эстер стояла посреди холла, выбеленные стены которого были наполовину обшиты дубовыми панелями. Окна были низкими, небольшими, оконные ниши глубокими. «Я никогда ничего подобного не видела», — сказала она. «И удивительно в Индии такого точно не увидишь», — ответил ее муж. «Да и в Англии такое уже встретишь нечасто. Пойду взгляну на конюшни». Конюшня его, как ни странно, не разочаровала. Уолдер Херст одолжил ему хорошую верховую лошадь, а к услугам Эстер была приличная маленькая коляска. Что ж, на Эннер устроил их вполне пристойно. Это было намного больше того, чего он ожидал. Он понимал, что вряд ли мог бы рассчитывать на подобное гостеприимство, если бы вернулся в Англию без жены. Следовательно, этим благом он был отчасти обязан присутствию в его жизни Эстер. И даже не столько Эстер, сколько еще одному слагаемому этой странной комбинации еще одной женщине которая была способна на сочувствие и у которой имелась некоторая власть а именно новой леди уолдерхерст и все равно будь она проклята будь она проклята думал он входя в стоило чтобы потрепать по похолке кобылу отношения установившиеся между полстрой и псовой фермой имели две характерные особенности первая из них заключалась в том, что лорд Олдерхерст так и не проникся интересом к Осборнам, в отличие от леди Олдерхерст. Ответив на пожелание Эмили и проявив по отношению к несостоявшемуся наследнику и его жене настоящую щедрость, лорд Олдерхерст счел себя свободным от всех прочих чувств и обязательств. «Я испытываю к нему не больше симпатии, чем прежде», — сообщил он Эмили. «И не могу сказать, что меня привлекает миссис Осборн». «Конечно, я понимаю, почему такая сердечная женщина, как вы сейчас, особенно добра к ней. Пока они живут по соседству, поступайте с ними так, как пожелаете. И сделайте для них все, что считаете нужным. Но что касается меня, тот факт, что некто готовился к роли моего наследника, отнюдь не делает его для меня более приемлемым и близким. Но как раз наоборот». Враждебность, с которой лорд волдерхерс относился к осберну не становилось слабее от того, что он редко давал ей волю. Уолдер Херст сам не смог бы объяснить себе свои чувства, но больше всего его раздражало то, как развязно этот грубиян вышагивал по полям с ружьем за плечами и в сопровождении лесника, как будто имел полное право и охотиться, и приглашать на охоту, и отказывать в приглашениях на охоту, словно уже владел и домом, и этими землями. Подобная развязность лишь подчеркивала недостатки его характера и воспитания. Эмили, которая с каждым днем все лучше узнавала характер Олдерхерста, постепенно начала понимать владевшие им чувства. Наверное, одним из самых показательных для нее моментов стал тот день, когда они ехали вдвоем в двуколке, той самой, в которую он когда-то усадил ее среди поросшей вереском пустоши, и увидели идущего вдоль низины Осборна с ружьем. Осборн их не видел, а по лицу Олдерхерста мелькнула тень негодования. Он явно чувствует себя как дома», — заметил он. И умолк, стараясь справиться с собой. «Если бы он был моим сыном, тогда другое дело», — сказал он. «Если бы ребенок Одри выжил». Он снова умолк и слегка стегнул лошадь кнутом. Он явно рассердился на себя из-за сказанного. На лице Эмили проступил жгучий румянец. Ее всю накрыло горячей волной. Она отвернулась, надеясь, что Олдерхерс ничего не заметил. Он впервые произнес при ней имя покойной жены. При ней вообще никто о ней не вспоминал. Судя по всему, Одри не была горячо любима, и по ней не тосковали. Но у нее был сын. По простодушию своему она едва ли могла осмелиться подумать о такой возможности для себя, подобно тому, как в прошлом не позволяла себе и в мечтах представлять себя женщиной настолько привлекательной, чтобы на ней захотели жениться. Ее образ мышления — по-прежнему оставался образом мышления старой девы. Но она была готова отдать жизнь ради счастья этого прозаичного, лишённого всякой оригинальности человека. В последнее время она часто упрекала себя за то, что принимала слишком многое, как нечто само собой разумеющееся. «Я всё понимала не так, как следует», — страдая, говорила она себе. «О, если бы я была молодой, сильной, красивой девушкой!» Он пожертвовал столь многим. Его жертва неизмерима. На самом деле все было, конечно, не так. Он всегда поступал так, как сам того хотел. Делал то, что ему нравилось, и так, как ему было удобно. Эмили Фокситтен была милым созданием, ей было всего 34 года, и пока Алик Осборн находился на другом конце земного шара, вопрос о собственном сыне-наследнике не очень его заботил. Но близость Осборнов заставила его занервничать. А если у них родится сын, он будет беспокоиться еще сильнее поэтому он был в какой-то степени даже рад перспективе отъезда из Англии по некоему важному делу. Он поговорил об этой перспективе с Эмили, и она поняла, что поскольку маршрут и длительность его поездки не имеют четких рамок, она его сопровождать не сможет. — В браке имеется один недостаток, — сказал он. «Я... — Я могу его каким-то образом исправить, — осведомилась Эмили. — Нет, хотя именно вы несете за него ответственность. «Люди вообще редко способны исправить те недостатки, за которые отвечают. Вы приучили меня скучать по вам». «Я что?» — вскричала Эмили. «О, как я счастлива!» Она была так счастлива, что посчитала своей обязанностью поделиться счастьем с теми, на чью долю выпало меньше радости. Она была невероятно добра к Эстер Осборн. Редкий день проходил без того, чтобы какой-то из экипажей Олдерхерста не останавливался у порога псовой фермы, чтобы отвезти Эстер к Эмили. Иногда она сама заезжала за миссис Осборн, и они отправлялись на прогулку. Иногда посылала за ней, приглашая на ленч, или чтобы провести день или вечер в Полстри. Ее интерес к молодой женщине перерос в привязанность. Эстер интересовала бы ее, даже если бы не было особой причиной для симпатии и сочувствия. У Эстер находилось множество новых и интересных тем для разговора. Эмиле нравились ее рассказы о жизни в Индии и необыкновенные и зловещие истории о местных жителях. Она была зачарована Амирой, чьи вдетый в нос кольца и туземные одеяния, в с таинственным смуглым лицом, молчаливостью и мягкими скользящими движениями вызывали в слугах полстри благоговейный страх. она леди ведет себя очень достойно, хотя и на свой иностранный манер», — говорила Джейн Куб, «но иногда она так смотрит, вроде как искоса, что мне становится не по себе. Я уже не раз это замечала. Говорят, она знает разные вещи, будущее предсказывает, умеет творить всякие заклинания, готовить любовные напитки, но рассказывает об этом только под большим секретом». «Она очень верная служанка», — ответила Эмили. «И очень преданна миссис Осборн». «Уверена, так оно и есть, миледи. Я читала в книжках о преданности черных. а никуда вернее и преданнее, чем белые». «И все же вряд ли более преданные, чем некоторые белые», — с улыбкой произнесла леди Олдерхерст. «Уверена, что Амира не более преданная, чем ты». «О, миледи!» — воскликнула раскрасневшаяся от удовольствия Джейн. «Надеюсь, это так. Я бы не перенесла мысли, что она преданнее меня». Экзотическая личность Амиры подогревала воображение обитателей гостиной для слуг. Здесь они только и говорили, как и о самих Осборнах. Эти рассказы переплетались с рассказами об Ост-Индии личного камердинера Уолдерхерста, который повидал мир. Здесь также обсуждались увлечения капитана Осборна, который был завзятым спортсменом. Из тех, кто могли рыбачить, охотиться, стрелять весь день напролет, предпочитали простую пищу и сладко спали по ночам. Всем этим занятиям он мог предаваться в любое время года, и именно такой жизни и желал. Вот так должен был бы жить человек, подобный Уолдерхерсту. Природа скроила Осборна по образцу типичного английского землевладельца. Индия с ее чередованием жарких и дождливых сезонов не могла предложить ему ничего подобного, и он проклинал каждый проведенный в ней час. На жаре его сангвинический темперамент вскипал, а на псовой ферме он вскакивал с постели ранним утром, нырял в подготовленную для него бадью с водой, из которой выскакивал полные жизненные энергии, Сам воздух, вливавшийся сквозь старинные оплетенные плещом окна, был полон здоровья. «Святый Боже!» — кричал он Эстер через приоткрытую дверь ее комнаты. «Что за утро? Чувствуешь, что живешь? Чувствуешь, как кровь бежит по жилам? Мне все равно, что дождь, что ведра, не могу сидеть в заперти. Готов гулять по любой погоде, по сухой траве, по мокрой, под деревьями, из которых каплет или не каплет» только вспомню как лежал по ночам в этой жуткой жаре язык на бок спать невозможно да еще это опахало мерзко шуршит это все равно как в раю вспоминать о баде в районам жить недолго как то ответил ему эстер с горечью нас ждет ад черт побери не напоминай прорычал он у него была привычка отгонять от себя воспоминания и мысли способные отравить сиюминутное удовольствие когда он вышагивал по заросшим верьском пустошам ломился сквозь кустарники, он не мог думать ни о чем, кроме как о своем шансе. Да, о великом шансе. Когда человеку и так не самому крепкому уже 54 или 55, шансы возрастают многократно. Но когда вот так шагаешь и часами думаешь об одном и том же, невелика радость случайно наткнуться на Олдерхерста верхом на своем кауром жеребце. Олдерхерста прямого, словно палку проглотил, небрежно приветствующего тебя поднятием хлыста к шляпе. Столь же противно возвращаться к себе на псовую ферму, увидев, как поведущий к полстреалее едет в двуколке румяная ясноглазая леди Уолдерхерст, вся опышащая здоровьем и неподдельным интересом к окружающему миру. Правда, в последнее время она не выглядела такой уж сияющей. Причина тому была вполне естественной, соответствующей обстоятельствам. Человек более пылкий, чем лорд Уолдерхерст, дважды бы подумал, прежде чем решиться на длительное заграничное путешествие и разлуку с молодой женой. Но лорд Уолдерхерст пылкостью не отличался. К тому же взял в жены женщину, уверенную, что он все и всегда делает правильно. Точнее, что все делается правильно, потому что он так решил. Его путешествие в Индию должно было продлиться несколько месяцев и носило дипломатический характер. Он ехал с поручением, требовавшим прежде всего ответственности и представительности. Человек более яркий, но менее представительный, в сугубо британском смысле слова, вряд ли мог бы сослужить правительству соответствующую службу. Эстер обратила внимание на то, что сияние Эмили несколько поблекло, а под глазами наметились мешки. Эмили с терпеливой улыбкой отмела всякие подозрения о недавних слезах. Она объяснила ситуацию с восторгом, упирая на особую ответственность миссии, грозящей на время разлучить ее с супругом. Ее безусловная вера в значимость интеллектуальных дарований Уолтерхерста, от которой зависело благополучие страны, была даже трогательной. «Это ненадолго», — пояснила она, «а мы с вами будем видеться еще чаще». «Я так рада, что вы здесь поселились. Вы же сами понимаете, как тоскливо без...» Тут она прервала себя, стойко постаравшись сохранить улыбку но я не должна об этом думать в дни предшествовавшие отъезду оолдерхерст не уставал поздравлять самого себя она вела себя именно так как по его представлениям и должна вести себя настоящая женщина она могла создать определенные неудобства или впасть в сантименты если бы она была молодой неопытной девушкой необходимо было бы организовать соответствующий присмотр но она была разумным созданием вполне способным самостоятельно позаботиться о себе. Достаточно было высказать ей какое угодно пожелание, как она не только знала, как именно его следует выполнять, но и выполняла без всяких вопросов и оговорок. При этом он считал, что она все вольна делать по своему вкусу, потому что у нее достойный и приличный вкус. У нее не было всяких этих модных идеек, которые в его отсутствие могли привести к поступкам его беспокоившим или раздражавшим больше всего на свете, ей хотелось оставаться в полстре и наслаждаться его красотой. Гулять по саду, беседуя с садовниками, которые ее обожали, навещать деревенских стариков и детей. Она будет помогать Жене Викария в благотворительной деятельности, регулярно посещать службы в местной церкви, наносить обязательные скучные визиты и с неизменной любезностью и соответствующим тактом присутствовать на скучных званых ужинах. Помните, «Что я вам сказала, когда вы сообщили, что собирались на ней жениться?» — спросила леди Мария, когда он заглянул к ней на ленч во время делового визита в город. «Я сказала, что вы проявили гораздо больше здравого смысла, чем большинство мужчин в вашем возрасте и положении. Намереваясь жениться или выходить замуж, следует выбирать себе такого партнера, который менее всего будет служить вам помехой, а Эмили никогда не будет вам мешать». Она в гораздо большей степени заботится о ваших интересах и удобствах, чем о своих. Она напоминает мне крупного, здорового, доброго ребенка, которого не страшно оставлять одного в комнате и который в любом месте и в любом окружении найдет, чем ему заняться. Все так. Однако это здоровое, доброе дитя все же тайно страдало и проливало слезы. Эмили была трогательно рада потому что рядом с ней находится Озборный и что в течение всего лета она сможет заботиться об Эстер. Обидно только, что при всей ее искренней привязанности к Осборном, по крайней мере, один из них ее терпеть не мог. Для капитана Осборна ее существование и близкое соседство были равны постоянному оскорблению. Он твердил, что она из тех женщин, которых он особенно не переносит. Он называл ее неуклюжей идиоткой, а ее рост и постоянная приветливость его просто бесили. Она выглядит такой чертовски преуспевающей в своих шикарных платьях и так и пышет здоровьем, — заявил он. А когда она топает этими своими ножищами, во мне все трясется. Эстер хихикнула. Ноги в нем большие, но куда лучшей формы, чем мои, — сказала она. Мне бы ее ненавидеть, и ненавидела бы, если б смогла. Да не могу. А вот я могу, — сквозь зубы пробормотал Осборн, и отвернулся к очагу, черкнув спичкой, чтобы раскурить трубку.